Бонус. Глава 1 Элрой Тер Шанрей. Со свадьбы Мири и Рена прошло уже больше двадцати лет, но я помнил её, словно это было вчера. Да и что такое 20 лет для сильного мага? Мгновение? Для других — возможно. Для меня — целая вечность, наполненная одиночеством. Я видел их лица, понимал, что они действительно созданы друг для друга. Но испытывал нечто такое, что словами не передать. Зависть — вряд ли. Предвкушение, волнение, ожидание. Знать бы ещё чего именно. Может, тогда бы мне было проще находиться рядом с ними. Хотя теням оказалось всё равно, что мире соединила свою жизнь с другим. Они оберегали её на празднике, словно она часть нашей семьи. Но ведь это не так. Ещё одна загадка, ответа на которую у меня не было до сих пор. Я надеялся, что со временем станет легче, что желание защищать чужую жену даже ценой собственной жизни исчезнет. Но легче не становилось, особенно когда Меридо понесла. С каждым днём меня тянуло к ней всё сильнее. Я готов был сутками сидеть под её дверью, вот только понимал, что этим сделаю только хуже, причём не только себе, но и ей, поэтому сбежал. Да, именно так, сбежал, поскольку по-другому мой скоропалительный отъезд не назовёшь. Я думал, что, вернувшись домой, в Чернолесье наконец-то обрету покой. Не обрёл. И только битвы с тварями мрака, что выползали из самого сердца гиблого болота, помогали мне снова почувствовать себя живым. Впрочем, даже в самой паршивой ситуации при желании можно отыскать свои плюсы. В моей они тоже имелись. Я стал одним из сильнейших магов континента. Это первый, а второй — болотных монстров за это время значительно поубавилось, и трясина, питавшаяся их эманациями, перестала расти, оставаясь последние несколько лет в тех же границах. Немного полюбовавшись восходом, который окрасил горизонт в яркие краски, я проверил артефакты защиты — и вошёл под кроны корявых деревьев, больше похожих на кустарники переростки. Но другие в гиблом болоте не росли. Корням не в чем было закрепиться. Ведь даже здесь, на границе, под твёрдым на первый взгляд грунтом уже разжижалась почва. Так что, несмотря на старания магов природы, пытавшихся остановить болото с помощью высадки деревьев, частично поглощавших эманацией тварей мрака, лесом это место можно было назвать с большой натяжкой. Чем ближе я подходил к сердцу болота, основному месту обитания монстров, тем меньше растительности встречалось на моём пути. Зато стали чаще появляться следы ночных пирушек. Вон там слева, чуть в стороне от едва заметной тропинки, шишиги поймали вепря, неизвестно как оказавшегося в этих краях. Лежавшие на кочке клыки — единственное, что осталось от свирепого зверя. А справа развлекались марыхи, судя по перьям, от незадачливых птах. Что ж, ночью охотниками были они, теперь же станут добычей. Восход — самое время для поиска болотных монстров. Наевшиеся за ночь медлительные и ленивые, они искали укромные уголки, чтобы переждать день. Там-то их и настигала погибель в моем лице. Уже много веков подряд феери стояли на защите мира от тварей мрака, плодящихся в бездонной трясине, которая, судя по легендам, уходила на многие километры в вглубь земли. Но только я ходил в самое сердце гнилого болота, получая от риска особое удовольствие, на время позволявшее почувствовать себя живым. Усмехнувшись, в предвкушении раскинул поисковую сеть, выискивая среди бесчисленных кочек и кустов лежбище болотных монстров. И замер, не веря своим глазам. Среди нескольких десятков размытых ржавых клякс, обозначавших ауры болотников, мерцала яркой звездой жизненная энергия какого-то мага, рискнувшего забраться так далеко. Сильного, судя по интенсивности свечения, но глупого. Ведь только дурак позволит себя загнать в кольцо десятку безмозглых монстров. И метаться по кругу, приближаясь каждому по очереди. Зачем? Это я и собирался выяснить. Порталы в этих краях давались нелегко, забирая слишком много сил, но сейчас это был единственный способ добраться в кратчайшие сроки до незадачливого бедолаги и попытаться спасти ему жизнь. Создав портал, с трудом удерживая рассыпающееся плетение, я шагнул в белёсое марево тумана и, выйдя по другую сторону, застыл столбом, удивлённо пялясь на мелкую пигу лицу. Не понял, а где сильный маг, который должен здесь находиться? Но кроме десятка тварей, рассевшихся по кругу, и девчонки, метавшиеся от одного застывшего монстра к другому, держа в руках лист бумаги, на поляне никого не было. Так, несколько волосков отусовши шиги уткнувшись носом в список, бормотала она. — Есть! Десяток чешуйк от хвоста Марыхи тоже собрала. Ага, клык болотного вертихвоста пропустила. Подойдя к зубастой твари, яростно сверкавшей глазами, но не делавшей попыток закусить нахалкой, девчонка достала из сумки большущие клещи и наклонилась к оскаленной морде, заглядывая в пасть. — Ну, прости, милаха, придётся потерпеть. Откройте ротик, скажите а Меня даже пот прошиб от такой картины.